В первых же годах своего правления Иван дал Москве нравственное значение п е р е в о д о м м и т р о п о л и т и ч е й кафедры из Владимира в Москву. Еще в 13-м столетии русские первосвятители нашли невозможным оставаться в Киеве, в крае малолюдном, в опустошенном и обнищалом городе, где древняя святыня находилась в запустении, где Десятинная Церковь лежала в развалинах, где от Святой Софии оставались одни стены — а Печерская обитель стояла безлюдная. Митрополиты Кирилл и Максим, хотя и считались киевскими, но не жили в Киеве, вели странническую жизнь и более всего пребывали во Владимире. По смерти митрополита Максима было два соискателя митрополитчьего престола. Один из Северной Руси, Владимирский игумен Геронкий, и другой из Южной Руси, Петр, игумен Радский, родом Волынец. г а л и ц к и й князь Юрий Львович, внук Данила, послал Петра в Константинополь для посвящения с целью утвердить у себя митрополию в Галичине. Петр был предпочтен Геронтию, получил сам митрополита в 1308 году, но вместо того, чтобы жить в Южной Руси, удержав титул киевского митрополита, переселился на север во Владимир. Однако и тут не жил постоянно, а переезжал с места на место, поставляя духовных. Вместе с князем Михаилом Ярославичем Петр совершил поездку в Орду к Узбеку и получил от него знаменитую грамоту, по которой православное русское духовенство с о своими семействами и со всеми лицами, принадлежащими к духовному ведомству, освобождалась от всякой дани и ограждалась от каких бы то ни было обид и притеснений со стороны ханских чиновников и подданных. Во время своих обычных переездов с места на место Пётр с о ш е л с я с князем Иваном д а н и л ч е м и полюбил более всех других городов его Москву. Здесь он стал проживать подолгу. заботился об украшении Москвы святынью храмов и 4 августа 1325 года вместе с князем Иваном заложил первую каменную церковь в Москве — Успение Богородицы, нынешний Успенский собор. Этот храм должен был сделаться главной святынью Москвы и перенести на нее то благословение, которое некогда давало городу Владимиру, построенной Андреем, подобная церковь Богоматери во Владимире. Близ места, на котором должен был стоять жертвенник, п ё т р собственноручно устроил себе гроб. «Бог благословит тебя, — говорил он к о л и т е и поставит выше всех других князей, и распространит город этот паче всех других городов, и будет род твой обладать местом сим вовеки, и руки его взыдут на плещи врагов ваших, и будут жить в нем святители, и кости мои здесь положены будут». Эти пророческие слова, переходя по преданию от поколения к поколению, помнились и приводились для поддержания могущества и величия Москвы. В следующем, 1326 году, 21 декабря, Петр скончался, оставшись навсегда в воспоминании потомков святым покровителем Москвы, первым виновником ее нравственного возвышения. Иван, исполняя завещание Петра, окончил постройку храма а у с п е н и я Кроме этого храма он построил каменную церковь архангела Михаила на место прежней деревянной и завещал себя похоронить в ней. Это был нынешний архангельский собор, послуживший местом погребения для всех потомков Ивана. Близ своих палат Иван основал монастырь Святого Преображения и построил в нем каменную церковь, единственную из московских церквей, которые стены до сих пор существуют от тех времен в церкви Спаса на Бару. И кроме того, церковь Иоанна Листвичника, на месте нынешней колокольни Ивана Великого. Стремление Ивана поднять церковное значение Москвы способствовало то, что преемник Петра Феогност поселился в Москве, а за ним впоследствии все митрополиты один за другим пребывали в этом городе и таким образом сообщили ему значение столицы всей русской церкви. Иван Данилович во все продолжение своего княжения ловко пользовался обстоятельствами, чтобы с одной стороны увеличить свои московские владения, а с другой — иметь первенствующее влияние на князей в прочих русских землях. В этом случае помогла ему более всего вновь вспыхнувшая вражда с Тверью. Там княжил другой сын Михаила Тверского, Александр. После казни брата Александр, как говорит летописец, носил имя великого князя. Факт этот представляется нам до крайности странным, каким образом узбек, убивший отца и брата Александра, мог поверить этому князю старейшинство на Руси. Так как более старые редакции наших летописей ничего ровно не говорят о назначении в г о великим князем, а известие об этом назначении находится только в позднейших редакциях, то мы бы отвергли этот факт как ложный, если бы нас в этом случае не останавливала новгородская грамота, из которой видно, что новгородцы в 1327 году... признавали над собой власть Александра в качестве старейшего или великого князя. Во всяком случае, в этом есть что-то для нас неизвестное и непонятное. Татары, как видно, не доверяли Александру и находили нужным особенно наблюдать за Тверью. В 1327 году приехал в Тверь ханский чиновник Чалкан с вооруженную толпою татар, выгнал Александра с его двора и расположился в нем как хозяин. Это, естественно, возбудило страх и ропот в народе, начали толковать, что татары хотят перебить русских князей, управлять Русью посредством своих чиновников и насильно обращать христиан в бусурманскую веру. Татары по привычке обращаться с русскими как с рабами делали в Твери разные бесчинства. 15 августа поднялся мятеж против татар. По д н и м известиям сам Александр возбуждал тверичей из мести за своего брата и отца. По другим же он, напротив, приказывал им терпеть, но неожиданный случай произвел вспышку в народе. Татары хотели отнять у дьякона Дютка молодую и жирную кобыл. Дьякон сделал клич к народу, который уже прежде был раздражен наглостью татар, ударили в вечевой колокол, народ собрался и перебил челка на его татар. Только немногие табунщики успели уйти и дали знать в Орде о происшествии. Мщение было неизбежно. Князь Иван Данилович, услыхавший о том, что сделалось в Твери, наскоро побежал в Орду и оттуда в звании старейшего князя шел с татарами наказывать Тверь. Татарская рать была под предводительством пяти темников. Иван Данилович потребовал, чтобы Суздальский князь присоединился к нему. Суздальский князь не посмела слушаться. Радь зимою вошла в Тверскую землю. Жгла города, села, убивала жителей, и старых, и малых, иных брала в неволю, другие лишенные приюта замерзали. Так разорены были Кашин и Тверь. Князь Александр с братом Константином ушел в Новгород. Новгородцы не приняли Александра, он бежал в Псков. Тем временем татары, вероятно, не зная, что новгородцы прогнали Александра, напали на новоторжскую землю, принадлежавшую Новгороду, и опустошили ее. Дело разъяснилось тогда, когда монгольские послы прибыли в Новгород и получили там две тысячи гривен серебра и много даров. Тверская область была до того опустошена и обезлюдила, что целое полстолетие носило на себе следы этого погрома. Расправившись с Тверью, Иван поехал в Орду явиться к Узбеку. Узбек очень хвалил его, и с тех пор положение Ивана стало еще крепче. Тогда же явился к Узбеку с поклоном брата Александра Константин. Узбек принял и его милостиво, не помянул вины, которую считал за братом его, утвердил на Тверском княжении, но приказал Ивану и с ним всем русским князьям отыскать Александра и представить в Орду на расправу. По ханскому приказу Иван в 1329 году с митрополитом, с уздальским князем и двумя тверскими князьями-братьями Александра прибыл в Новгород и оттуда послал к Александру послов. Псков поехал сам новгородский владыка Моисея с некоторыми знатными новгородцами. Он убеждал Александра ехать добровольно в Орду, не давать христиан на погибель поганым. Александр совсем было согласился, но псковичи удержали его и говорили, не езди, г о с п о д и н е в Орду, что бы с тобою ни было, заодно умрем с тобою. Иван Данилович, получивший отказ, поднял всю землю новгородскую и пошел ратью на Псков, а митрополит Феогност в угождении Ивану наложил на псковичей проклятие и отлучение от церкви. Тогда Александр сказал Псковичам, «Братья и друзья мои, пусть не будет на вас из-за меня проклятие и о т л у ч е н и я Я уйду, а вы целуйте крест не выдавать моей княгине». Александр уехал в Литву, а Псковичи послали послов к Ивану с таким словом, «Князь Александр уехал, весь Псков кланяется тебе, князю великому от мала до велика, и попы, и черницы, и черницы, и сироты, и жены, и малые дети». Это было первое заявление покорности Пскова Москве — новый шаг к возвышению значения московского князя. Иван удовольствовался этим заявлением, и митрополит снял с псковичей проклятие, употребивший свою духовную власть в пользу видов московского князя. Обстоятельства продолжали благоприятствовать Москве. Александр, хотя вернулся в Псков и прожил там 10 лет, но был уже бессилен. Его брат Константин, управляя разоренную Тверской з е м л е ю угождал московскому князю-любимцу царя, так как страшился повторение над своей областью того, что она испытала при его брате. В, собственно, московской земле Иван уже владел Можайском, Коломную, р у з о ю Звенигородом, Серпуховым. К ней присоединялся и Переяславль своей волостью, Князья других русских земель поставлены были в такое положение, что должны были подчиняться Ивану своими с землями. Суздальский князь Александр Васильевич и все другие удельные князья Ростова-Суздальской земли стали его подручниками. По смерти Александра Васильевича Иван удержал за собой Владимир, а новый Суздальский князь Константин Васильевич должен был довольствоваться тем, что ему оставил московский князь. Иван отдал одну из своих дочерей за Василия Давидовича Ярославского, а другую за Константина Ростовского и самовластно распоряжался уделами своих зятьев. «Горе, горе народу Ростову и князьям его!» — говорит одно старинное сказание. «Отнялась у них власть и княжение, и немало было ростовцев, которые поневоле отдавали москвичам имущество свое, терпели побои и язвы на теле своем». Посланный в Ростов от и в а н д а н и л о ч а боярин Качева свирепствовал над жителями, как будто над завоеванными, и одного старейшего боярина по имени Аверкия приказал всенародно повесить за ноги и нещадно бить палками. Подобные поступки совершались не в одном Ростове, но и во всех местах подпадавших под власть москвичей, которые, где только могли, показывали себя высокомерными господами над прочими русскими людьми. Эти поступки вывели из терпения Ярославского князя. Несмотря на родство свое с московским князем, он соединился против него с Александром Михайловичем Тверским. Князья Рязанские поневоле должны были повиноваться Ивану Даниловичу и ходить с своей с ратью, куда он им прикажет. Иван был в чести у хана, А Рязанская земля находилась на пути из Орды в Москву, и з з а строптивости своих князей первая могла подвергнуться жестокой каре от Орды, требовавшей повиновения Москве. Города Углич, Галич и Белозерск были приобретены Иваном посредством купли от князей. Кроме того, он покупал и променивал села в разных местах, около Коломны, Владимира и Ростова, на реке Масе, Кержачей и даже в Новгородской земле, вопреки новгородским грамотам, запрещавшим князьям покупать там земли. Он заводил в новгородской земле слободы, населял их своими людьми и таким образом имел возможность внедрять там свою власть и этим путем. Новгород, находившийся пока в дружбе с Москвою, скоро испытал на себе плоды ее усиления, которому он так содействовал. Новгородцы слишком много оказали услуг московским князьям. Казалось, нужно было пройти долгому времени и явиться очень важным причинам и непредвиденным столкновением, чтобы между Новгородом и Москвою могло вспыхнуть несогласие. Но Иван не задумывался в выборе средств для своих выгод. В 1332 году он возвратился из Орды, где достаточно поистратился на подарки, и стал приискивать средств, как бы и чем ему вознаградить себя. Он вспомнил, что у новгородцев есть закамское серебро. В сибирских странах с незапамятных времен велось добывание руды и обработка металлов. До сих пор так называемые «чудские к о п и я по берегам Енисея служили памятниками древней умелости народов алтайского племени. Новгород, владевший северо-востоком нынешней европейской России под названием Заволочья, берегов Двины, Печоры и Перми и частью Азиатской России под именем Югры, получал оттуда серебро отчасти путем торговых сношений, отчасти же посредством дани, взносимой туземцами, подчиненной Новгороду пермской страны. Иван Данилович потребовал от Новгорода этого серебра, которое в то время называлось закамским серебром, и чтобы иметь в руках своих залог своего требования, захватил торжок и б е ж е ц к и й верх с их властями, неожиданно и вероломно, не объявивши Новгороду, что он считает мирный договор почему-нибудь нарушенным.